Глава 28. Нет такого одиночества, которое нельзя разделить. Тем утром хоронили Виктора Бенджамина, 1937-2017. Без отца Седрика так распорядился усопший. Жак Лучини установил аппаратуру рядом с могилой. Звучала песня Даниэля Гишара: "Мой старик". В потертом стареньком пальто Всё в нём, зимой и летом. Он зябнуть по утрам привык. Знакомьтесь, мой старик. Ни креста, ни цветов, ни венков, Только таблички от друзей и коллег, Жены и детей. Один из сыновей держал на поводке собаку, Чтобы она тоже простилась с хозяином. Даниэль Гишар всё пел. Ту песню помнят все вокруг. Ты костерил хозяев тут, Крыл левых, правых, буржуа. Творца и то настиг, да, мой старик. Пес сидел и ни разу не заскулил, слушал до конца. Когда церемония закончилась, родственники пошли к выходу. Пёс Виктора следовал за ними. Рядом бежала Элиана. Ей явно понравился этот кобелек, но она вскоре вернулась в дом к своей уютной корзине. Старость, не радость, какая уж тут любовь. Я вернулась домой в отвратительном настроении. Нона это почувствовал. Он сходил за свежим багетом, фермерскими яйцами, и мы соорудили роскошный омлет с тёртым сыром канте. На столе, в куче рекламных буклетов о лучших сортах семенного салата и посадочном материале для прививки кипарисов, под каталогами от Villette Jardines, лежало письмо. «Марка с замком Ив. Отправлена из Марселя». Вялетти Транетосен. Кладбище Брансьон Аншалона. Сона и Лаура. Я вскрыла конверт, дождавшись ухода Нона. Жульен Сель начал письмо безо всяких политёсов. Нотариус распечатал написанное мамой письмо. Судя по всему, она не была во мне уверена и хотела сделать всё по закону. Подозреваю, она опасалась, что я не выполню её последнюю волю. А хотела она одного: лежать рядом с Габриэлем Прюданом на вашем кладбище. Я попросил нотариуса повторить незнакомое имя. Габриэль Прюдан. Я сказал, здесь какая-то ошибка. Моя мать была замужем за моим отцом, которого звали Поль Сёль. Он похоронен на кладбище Сен-Пьер в Марселе. Нотариус ответил, что никакой ошибки нет, и речь действительно идет о завещании Ирен Файоль по мужу Сёль родившийся 27 апреля 1941 года в Марселе. Я сел в свою машину и ввёл в GPS новый адрес. Брансьон-Аншалон – дорога на кладбище, потому что кладбище не фигурировало в предполагаемом списке. 397 километров в противоположную от Марселя сторону, никуда не сворачивая. По автостраде Домокона. Свернуть у Санце и еще 10 километров рулить по сельским дорогам. Что там забыла моя мать? Остаток дня прошел впустую, и в 9 вечера я отправился в путь. Через несколько часов остановился недалеко от Леона. Хотелось кофе. Нужно было заправиться и поискать в интернете Габриэля Прюдана. Википедия помогла определением слова «осторожность». Я направлялся к давно умершему и погребенному человеку и пытался восстановить в памяти моменты общения с матерью в последние годы. Несколько воскресных обедов, кофе время от времени, если я по службе оказывался в ее квартале, на улице парадей. Она никогда не спрашивала, счастлив я или нет, интересовалась только политическими событиями и моей работой. Правда, ответы ее разочаровывали». Мама ждала рассказов о кровавых разборках и преступлениях по страсти, а я мог поведать только о карманных кражах и грабежах. В крайнем случае, о торговле наркотой. Мы прощались в коридоре, она целовала меня и говорила, «Ты там поосторожней». О личной жизни матери я не знал ничего и не мог припомнить даже тени Прюдана в моих воспоминаниях. До Брансьон-Аншалона я добрался в два часа ночи припарковался у закрытых ворот кладбища, выключил мотор и задремал. Мне снились кошмары. Потом я замерз, включил печку, снова погрузился в сон и открыл глаза в семь утра. В доме зажегся свет. И я постучал в дверь, не ожидая увидеть вас. Думал, что смотритель кладбища окажется пузатым стариком с багровым лицом. «Знаю, знаю». Избитые представления глупы до невозможности. Но кто был бы готов к встрече с такой женщиной, как вы? Думаете, легко выдержать взгляд, подобный вашему? Недоверчивый, испуганный и нежный одновременно. Вы впустили меня, угостили кофем. У вас было хорошо. В кухне вкусно пахло. И от вас тоже хорошо пахло. Вы были в сером халате, старушечьем совершенно неподходящим для трогательно-моложавой женщины. Я не могу подобрать слов, чтобы описать самое первое впечатление. В вас чувствовалась энергия, неподвластная времени. А халат? Он напоминал маскировку. Как будто девочка примерила одежду своей бабушки. Волосы вы в тот день убрали в пучок. Не знаю, в чем было дело, что повлияло сильнее. Шок. «Испытанный в кабинете нотариуса, бессонная ночь в дороге, уставшие глаза, но вы показались мне нереальным созданием, призраком, привидением. Увидев вас, я почувствовал, что мама впервые приобщила меня к своей странной, параллельной жизни, призвала меня туда, где действительно существовало. А потом вы достали эти потрясающие регистрационные журналы похорон, и я понял». Что вы не такая, как все? Что особенные женщины действительно существуют? Вы были личностью, а не чьей-то копией. Вы попросили немного подождать. Я вернулся в машину, включил двигатель, закрыл глаза, но заснуть не смог. Воображал вас за дверью дома, куда был допущен всего на час, и прокручивал в памяти встречу с вами, вслушивался в музыку сцены. Увидев вас снова, В темно-синем пальто, за решеткой ограды, я подумал, нужно обязательно выяснить, откуда она взялась и что тут делает. Вы отвели меня на могилу Габриэля Прюдана. Шли, держась очень прямо, и ваш профиль был прекрасен. При каждом шаге под синим пальто угадывался красный цвет, словно подошвы ваших туфель скрывали какую-то тайну. И я снова подумал, нужно обязательно выяснить, Откуда она взялась и что тут делает? Мне следовало грустить тем октябрьским утром на вашем мрачном, насквозь простуженном кладбище, но я чувствовал нечто совсем иное. У могилы Габриэля Прюдана я казался себе мужчиной, влюбившимся в подружку невесты в день собственной свадьбы. Во время второго посещения Брансиона я долго за вами наблюдал. Вы протирали портреты усопших и беседовали с ними. Меня в третий раз посетила мысль, что нужно обязательно выяснить, откуда она взялась и что тут делает. Распрашивать мадам Бран не пришлось, она сама с большой охотой поведала мне, что вы живете одна и ваш муж исчез. Я решил, что исчез, значит умер, и обрадовался, подумав, она одинока. Когда мадам Бран уточнила, что ваш муж неожиданно... Испарился 20 лет назад, и я почувствовал, что он может вернуться. И то состояние нереальности, в котором вы пребывали во время нашей первой встречи, вызвано именно этим обстоятельством. Бесконечными часами, проведенными в состоянии подвешенности между жизнью и другой жизнью. Вы сидели в зале ожидания, и никто не окликал вас по имени. Казалось что сен и Трене перебрасываются мечом, а вы замаскировались, спрятали свою молодость под унылым серым халатом. Я захотел выяснить правду ради вас, освободить принцессу, изобразить героя комикса, сорвать темное синее пальто и увидеть красавицу в красном платье. Пытался ли я через вас узнать то, чего не знал о моей матери и собственной жизни? Конечно. Я вломился в вашу прайвиси в поисках утешения и прошу за это прощения. Извините меня. За 24 часа мне удалось выяснить то, что 20 лет оставалось для вас тайной. Я без труда получил копию вашего заявления об исчезновении мужа, поданного в жандармерию. Из записи бригадира, беседовавшего с вами в 1998 году, я узнал, что ваш супруг регулярно отлучался из дома. Исчезал на много дней, даже недель, и не сообщал, где находится. Филиппа Туссена не искали, потому что никто не встревожился. Его психологический и моральный профиль, как и состояние здоровья, позволяли предположить, что он скрылся совершенно добровольно. Я узнал, что исчезновение — легенда» вашей всех остальных бронсьонцев. Совершеннолетний гражданин волен прерывать все контакты с близкими, а если адрес нового местонахождения будет выяснен, сообщить его родственникам можно лишь с согласия этого человека. Я не имею права дать вам контакты Филиппа Туссена, но мне плевать. Вы сами сказали. Жизнь стала бы очень скучной, если бы мы делали только то, что предписывают наши полномочия. Сделайте с этим адресом, что захотите. Я записал его на листке, спрятал в конверт и прилагаю к письму. Преданный вам Жульен Сёль. Это первое любовное письмо за всю мою жизнь. Странное, но всё-таки любовное. В нескольких строчках Жульен почтил память своей матери, и слова явно дались ему непросто. Его послание занимает страницы. Изливать душу незнакомому человеку гораздо легче, чем собравшимся за столом родственникам. Я смотрю на запечатанный конверт с адресом Филиппа Туссена. Кладу его между страницами Роуза с магазин. Пусть лежит, пока я не решу, что с ним делать. Хранить, не читая, выбросить или прочесть. Филипп Туссен живет в ста километрах от моего кладбища. Не могу поверить. Я думала, он где-то за границей, на краю света. Того самого, который давно перестал быть моим».